Я хочу, чтобы вы всегда оставались возле меня. Вот так. Первый поцелуй с привкусом наших смешавшихся слез был бесконечно нежен. Эпилог. Я полностью выздоровела и счастлива. После того страшного случая прошло больше года. Снова наступило лето, и у нас в Фомильере снова воцарили спокой и радость. Профессор Паренис разрешил мне покинуть медицинский центр только в конце декабря. Мама и Джерри приехали за мной, и, опираясь на палку, я вышла, чтобы сесть в машину, увозившую меня домой. С каждым днем я чувствовал себя все лучше. На Пасху Джерри посадил меня на гувернера, и я, крепко держа в седле, объехала шагом вокруг двора. Спустя неделю мы с Джерри поженились. Мы стали пылкими и нежными супругами, и я наконец-то узнала, что такое настоящая любовь, полное единение души, сердца и тела. Родители предоставили нам большой дом, ставший теперь слишком тесным для всех нас, и строят себе неподалеку новый. А пока он еще не готов, папа может полечиться, набраться сил и, главное, отдохнуть. Любовь Джерри переделала, преобразила меня. Я знаю теперь, какую радость, какое удовлетворение испытывает жена, когда может опереться на плечо сильного мужа, подчиниться его воле, его рассудку, но умеет настоять и на своем, если чувствует, что она права. Как отрадно, как хорошо любить, быть любимой и знать, что это на всю жизнь. Конец книги Сентябрь 1987 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читала Светлана Репина.